Не дурно. Дай-ка еще огня. Сигара погасла. Эм, где бишь? Да. В эфире звезды, притаясь, Дрожат в изменчивом сиянии, И будто дружно согласясь, Хранят коварное молчание. Так в мире все грозит бедой.